Кристина прислушалась. Снизу раздавался далекий рокот. Она догадалась, что это взревели снегоходы, направляясь к их коттеджу. Это невеселое обстоятельство, должно быть, не осталось незамеченным даже Джоем, несмотря на его затуманенное сознание. Он предпринял мужественную попытку и бросился вперед, карабкаясь, что было сил и цепляясь за землю. Потом звук растаял, и вместе с ним растаяли его силы, и он снова шел медленно, и было видно, что каждый шаг дается ему с большим трудом. Дойдя до выступа, они остановились, чтобы перевести дыхание, не произнося при этом ни звука, словно берегли силы для более важных дел. Да и говорить по правде было особенно не о чем, разве что о том, сколько еще пройдет времени». пока их схватят и прикончат. Они вздрогнули. В нескольких метрах от них из кизиловых зарослей кто-то выскочил и бросился на у т е к Чарли снял с плеча винтовку. Чубака принюхался и о т р ы в и с т о тяпкнул. Это была всего-навсего серая лисица, вскоре исчезнувшая в сумраке леса. Кристина предположила, что она преследовала добычу, белку или зайца, или еще кого-то. Зимой местным обитателям приходится не сладко, и все же ее симпатии были на стороне жертвы, а не лисы. Кристина-то знала, каково это, когда тебя травят. Чарли снова повесил винтовку на плечо, и они двинулись дальше. За выступом простирался последний участок. отделявший их от вершины хребта. Лес здесь поредел, и снега заметно прибавилось, хотя можно было еще обходиться без снегоступов. Чарли обнаружил оленью тропу, облегчавшую подъем на плоскую площадку на вершине хребта. Не наткнись они на эту тропу, Джоя пришлось бы преодолевать слишком высокие сугробы. Олени позаботились о нем. Должно быть, с десяток их прошли здесь со времени последнего бурана, притоптав снег копытами, так что теперь Джой лишь изредка оступался и поскальзывался. ч у б а к а почуяв запах проходивших здесь животных, фыркал и глухо рычал. Тут до Кристины дошло, что с тех пор, как они оставили хижину, их пес ни разу не залаял. Даже когда его с п у г н у л а лиса, Он лишь по щеняче тявкнул, и этот звук не мог разнестись далеко. Казалось, чутье подсказывало ему, что лай может привлечь внимание ведьмы. Или у него просто не оставалось сил взбираться в гору и лаять одновременно. Поднимаясь все выше, они не только удалялись от преследователей, но как будто перемещались в другой климатический пояс, С каждым шагом вверх погода неумолимо ухудшалась, словно ее состояние обусловливалось географическим положением, а не состоянием атмосферы и временем года. Они забирались все глубже в холодное царство зимы. Облака нависали над самыми верхушками сосен и елей. Сплошной стеной повалил снег. И к тому моменту, как они достигли вершины, Деревья были скрыты за плотной белой пеленой. Кристина видела, что на них надвигается очередной буран, и, судя по первым его признакам, он обещал быть еще страшнее того, что бушевал минувшей ночью. Заметно похолодало, ветер, гонимый термальными потоками, мчался из долин в горы, и у них перехватывало дыхание под его шквальными порывами. пройдет и двух часов, как все вокруг превратится в кромешный ад только теперь они не могли укрыться от него в теплой хижине. Чарли не спешил спускаться в очередную долину. он повернулся и задумчиво посмотрел вниз, окидывая взглядом пройденный ими путь. он что-то обдумывал некий план. кристина догадывалась об этом и в ее душе блеснула надежда. Их превосходили численностью и вооружением, и чтобы победить, им необходимо проявить чертовскую изворотливость. Она сонилась над жоем. Из носа у мальчика текло, и на верхней губе и на щеке тут же намерзал лед. Она вытерла ему лицо, поцеловала и постаралась защитить от ветра. Он молчал. Как и прежде, он смотрел насквозь, не видя ее. — Я убью тебя, Грейс Спиви, — думала Кристина, глядя туда, откуда они пришли. Щурясь от слепящего ветра и снега, Чарли осмотрелся и решил, что здесь самое подходящее место, чтобы устроить засаду. Вершина хребта представляла собой узкую, шириной всего в п я т ь д е с я метров, безжизненную каменную гряду, протянувшуюся с севера на юг и лишенную даже снега из-за гуляющих здесь шквальных ветров. Повсюду торчали причудливой формы голые скалы, за тысячелетия отполированные ветром до блеска и предлагавшие множество удобных укромных мест, откуда Чарли, оставаясь незамеченным, мог наблюдать за сектантами спии. в Пока они не давали о себе знать. Разумеется, он не мог видеть, что происходило внизу, под сенью леса, потому что, хотя непосредственно на подступах к гряде деревья росли значительно реже, чем на более удаленных склонах, все же они, казалось, смыкались в сплошную шеренгу всего в ста-стадесяти метрах ниже кромки гребня. За этой отметкой он уже был не в состоянии, что бы то ни было различить, наступая оттуда хоть целая армия. Да еще ветер, который на вершине ревел и свистел, в лесу, в ветвях вековых деревьев, производил бесконечный шорох и хруст, маскируя любой звук, которым преследователи могли бы выдать себя. но Чарли инстинктивно чувствовал, что у него есть еще минут двадцать, возможно, чуть больше. Он, конечно, отдавал себе отчет, что, карабкаясь к вершине, они из-за Джои потеряли много драгоценного времени, и их первоначальный отрыв сократился, но он также понимал, что банда с Пиви будет подниматься крайне осторожно, по крайней мере, на протяжении первого отрезка пути. пока они вновь не обретут уверенность. К тому же они, возможно, заглянули в хижину, а это еще несколько потерянных минут. Так что у него было достаточно времени, чтобы подготовиться к теплой встрече. Он подошел к Кристине и Джою и присел рядом. Мальчик, как и до сих пор, пребывал в полной отрешенности, почти в ступоре, не замечая, как собака преданно трется о его ногу. «Мы пройдем вниз, к долине. Сколько успеем за шесть минут? Найдем место поспокойнее для вас с Джоем. А я вернусь сюда и буду ждать гостей», — сказал Чарли. «Нет, я должен снять хотя бы одного до того, как они успеют укрыться. Нет». Кристина твердо стояла на своем. Если ты должен ждать их здесь, мы останемся с тобой. Это невозможно. Когда я отстреляюсь, мне надо будет мгновенно исчезнуть из виду. Придется пробежаться. Если вы будете со мной, мы потеряем слишком много времени. Я считаю, что нам не следует разлучаться. Это единственный выход. Мне страшно. Я должен постепенно выводить их из строя. Она прикусила губу. И все-таки я боюсь за тебя. Это не опасно. Черта с два. Правда, я буду выше, когда открою огонь. В укрытии. Сразу они не определят, откуда стреляют. А потом будет поздно. Я уже дам тягу. У меня явное преимущество. Что, если они не полезут за нами так высоко? Полезут. Прогулка не из приятных. Мы же прошли, пройдут и они. Но Спивистара для таких гонок. Они оставят ее в хижине, приставив к ней пару охранников. Остальные бросятся за нами.